Глава 30. Из дневников лейтенант Ариф М.Н. Беклемишева. 07. 1904 года. Вечером 4 февраля в 18 часов 10 минут вышли в поход. Погода в полном соответствии с прогнозом найденного. Дождь, сильный туман, ветер снор 200, 7 метров в секунду. Вышли из бухты даже не ныряя, как обычно, под РДП. Отойдя от берега на 3 мили, легли на курс 142 градуса в направлении острова Чаджудо. До него 467 миль, трое суток хода. С расцветом для экономии топлива продолжили движение в надводном положении, меняя вахту на мостике каждые два часа. Море пустынно. За весь световой день только однажды пришлось спрятаться под воду, пропуская обогнавшее нас торговое судно под германским флагом водоизмещением около 2500 тонн, следующие курсом на Циндао и прошедшее в полутора милях по правому борту. В 13 часов за кормой остался Циндао. Ветер усилился до 13 метров в секунду. Однако люди быстро влились в ставший уже давно привычным распорядок вахт. Опять, как сытые коты, урчат тринклера, волна шлепает в борта и журчит, убегая к корме. Каждый оборот винтов гонит наши лодки вперед, к цели. Радиомаяки в Артуре и находки изрядно упрощают нам навигацию. 10 часов 12 минут. Они все же осмелились. Эти самурайские недомерки все-таки начали войну. Получили радиограмму о нападении японского флота на порт Артур, При торпедной атаке японских миноносцев наш флот потерял три крупных боевых корабля. Сильно пострадала Паллада, сел на мель Цесаревич, значительные повреждения получил Ритвизан. В воздушном бою, закончившемся для самураев разгромом, сбит генерал Найденов. Жив ли он? В радиограмме не сообщили. У юного дракона прорезали зубки. Решил испытать их на матером медведе?» видимо пока не подозревает что в феврале особенно у свежеразбуженного медведя характер делается на редкость скверным просто омерзительным и если мозги у медведя еще не заплесневели... впрочем мы медвежьи когти и наше дело пробовать на прочность драконью чешуё в окрестностях его брюха бог даст пару клыков то в виде неина с косугой и выбьем ему дракона экипажи просто остервенили и кубрик и кают компания бурлят негодованием и жаждуя посчитаться с японцами. Для успокоения умов объявил приказ, в котором довел команде поставленную перед лодками боевую задачу. Кричали даже «Ура!». 10.02.1904 года. В 7 часов 30 минут обогнули мы с Сата и легли на курс 66 градусов. Состояние механизмов лодок удовлетворительное. На Араке отказал механизм установки шага правого винта. Застрял в положении оптимальном для шестиузлового хода. Постоянно, начиная еще с Кейптауна, с этим механизмом что-то случается. Именно у нас на Раке и именно с правым винтом. Вернемся, прикажу заменить. Погода еще более ухудшилась. Ветер с усилился до 15 метров в секунду. Облачность сплошная, туман отсутствует, видимость до 20 кабельтовых. Но есть в этом и хорошая сторона. Всего более опасался я, что нас могут заметить с рыбацких джонок, коих всегда полно в здешних водах в хорошую погоду. Шторм вынудил всех их попрятаться в бухты. Суда более крупные нам своевременно обнаружить гораздо проще, ибо дымят немилосердно. А джонку, спустившую парусы, не обнаружишь между океанских волн, как, впрочем, и нас. Силуэт у лодок низкий, только раскрашенная в камуфляж рубка и видна. Идущий в кильваторе в трехкабельтовых краб тоже не сразу приметишь, хоть и знаешь, где его высматривать». 13.02.1904 года. 8 часов 45 минут. Шторм стихает. Ветер упал до 9 метров в секунды с дзюй доста. до 100. До якосуки 200 миль. Зашевелились пресловутые рыбаки. Приходится нырнуть и ползти на четырех узлах на 15 саженях. Волна еще слишком велика, чтобы идти под РДП. 16.20 заход солнца. Вечерние сумерки. Весь световой день шли на четырех узлах в подводном положении на 15 саженях. Дно тут далеко. Однако, как и предполагалось прогнозом, к закату ветер стих до 3 метров в секунду с зуйдоста. Волнение улеглось до 2 баллов, и мы, выставив на мосте квахту и увеличив ход до 8 узлов, пошли по поверхности. 14.02.2004 года. К 18 часам 15 минутам прибыли к месту назначения и стали на самом малом ходу маневрировать у входа в бухту под РДП, заряжая подсаженные за день аккумуляторные батареи, изучая обстановку и медленно приближаясь ко входу в Токийский залив. Наблюдали за тем, как лоцманы проводят приходящие суда. Отследив и проложив маршруты полутора десятков торгашей, определились с привычными для лоцманов фарватерами, коими они проводят суда в порты залива, выполняя на входе этакую букву «П», положенную на бок и получили на карте вполне достоверную схему прохода среди предполагаемых минных банок, вероятно выставленных японцами, соотнося с картой замеченные створные знаки, маяки и иные береговые ориентиры. 22 часа ровно вошли в Токийский залив, пристроившись к эльватор американскому лесовозу. Курс 26 градусов. Принял решение атаковать цели именно в этом месте, перед поворотом фарватера к норду, ввиду достаточно больших глубин и очень слабого в этом месте течения. Отслеживаем все суда, входящие и выходящие из бухты. В самом же заливе, собственно говоря, никаких неожиданностей. Все ходят обычным, описанным в лодце и нанесенным на карте маршрутом. Ширина обозначенного бакенами фарватера 3 мили. Движение судов в проливе Урагу весьма интенсивное. 15.02.2004. В ночь с 14 на 15 изучали глубинные течения в Токийской бухте в районе Атаки. К рассвету 5 часов 40 минут, на всякий случай отошли в открытое море, где легли в циркуляцию и провели весь день под РДП, отслеживая проходящие суда. Удалось вычислить несколько подозрительных районов, которые суда обходят преследований в бухту, подозревая там наличие минных заграждений, установленных японцами для предотвращения артиллерийских обстрелов берега с русских кораблей. 16.02.1904 года Крейсера пришли рано утром. В 4.47 мы услышали шум их винтов, который тут же стих. Вышел на связь с крабом. Черкасов доложил, что его акустик тоже запеленговал шумы винтов двух судов. Обменялись пилингами и отметили на карте их место в 4 милях от рака по левому борту. Анили. Через 6 минут радист принес перехваченную радиограмму, которая сняла все вопросы и в которой с требовали лоцмана для проводки кораблей в косуку. Через полчаса по направлению к выходу из бухты мимо нас бодро протарахтел лоцманский катер. Быстро они с лоцманом управились. Видимо, заранее приготовились, заждались небось. Да, впрочем, и мы тоже вполне готовы к торжественной встрече. Через час Акустик вновь запеленговал две цели. Засекли время и через 10 минут получили линию их курса. Идут, как положено на четырех узлах, в кельватерном строю. Держат дистанцию в 4 кабельтова. Пропустили какой-то малотонажный пароходик, направляющийся к выходу из бухты. Ну, с богом. Отдал приказ по короткой связи на краб, и лодки на встречных курсах начали постановку минного заграждения. Тихо завизжали червячные валы с легким постукиванием, продвигая мины к корме, и через каждые 15 сажений выталкивая их через кормовые амбразуры за борт, одну за другой. За 15 минут прошли минную милю, выставив все шесть десятков мин. Все мины вышли штатно. Через несколько минут они встанут на боевой взвод на глубине в три сажени. В Кабельтове по правому борту услышали краба на встречном курсе. Выполняя циркуляцию вправо на 180 градусов, занимаю позицию в четырехкабельтовых перпендикулярно линии курса крейсеров. На всякий случай по пелингам на маяки уточняю свое место и снова выхожу на связь с крабом для уточнения его места. Анатолий тоже выполнил аналогичный маневр и занял позицию для стрельбы торпедами в трехкабельтовых от минного заграждения. Через 8 минут, в 7 часов 2 минуты, я в перископ увидел в утреннем тумане черную тушу броненосного крейсера. Еще через пару минут силуэт становится довольно отчетливо виден в перископ. Судя по двохорудийной носовой башне, Нисин. Моя же цель – Касуга, следующий за Нисином в Кельватере. Вот, наконец, и он показался. Анатолий Нилович докладывает, что видит несина. Снова определяем параметры движения целей. Их курс и ход неизменны. Пора готовить расчет для торпедной стрельбы. Собираюсь отдать приказ, но вижу склонившегося над картой Черкасского, считающего что-то на логарифмической линейке. Он, улыбаясь, оборачивается ко мне. «Уже считаю, командир». «Добро». Приказываю снизить ход до двух узлов. Лодку тянет к поверхности. Ну, только этого не хватало еще. Самый подходящий момент вынырнуть во всей своей красе на радость самурая. Злобным зверем матерно рычу на ролевых «Мать, перемать, вашу мать, на рулях! Сгною в гальюне! Держать глубину! Есть держать глубину!» Наконец, стрелка глубиномера замирает на семи саженях. С меня под городом катится, заливая глаза. Шарю по карману в поисках платка, потом, мысленно сплюнув, вытираю лоб пилоткой. Бросаю взгляд на расчет треугольника. Дистанцию стрельбы выбираю в три кабельтова. К моменту выстрела рак как раз займет нужное положение. Электроторпедом на 16 узлах ходу до цели 68 секунд. Косуга за это время пройдет 70 саженей Рассчитывая угол упреждения, что-то около 4 градусов получается. Первый второй и второй аппараты к выстрелу приготовить. Глубина хода 3 сажений. Отклонение 0. Черкасский дважды щелкнул тумблерами на приборе установки угла отклонения и доложил о готовности. Через несколько секунд, с легким поскрипыванием и чуть постукивая, открылись наружные крышки торпедных аппаратов. «Второй готов!» «Первый готов!» «Иван Иванович, как идем?» «Нормально идем, как в аптеке, Михаил Николаевич». «Первый, второй аппараты, топс! «Дистанция!» Это Резнич дает знать, что лодка вышла на расчетную дистанцию стрельбы. В перископ беру пеленг 356 градусов по шкале и жду, пока косуга вползет в носовой башней в визир. «Второй, пли!» «Второй аппарат! Торпеда вышла!» Отсчитывая 8 секунд. Через визир проползает первая дымовая труба. Еще пара секунд. В этот момент в перископе возникает вспышка света и раздается звук мощного взрыва. Пошла потеха. Несин нашел себе мину. Однако же пора и стрельнуть. «Первая аппарат! Пли!» «Первая аппарат! Торпеда вышла!» «Лево на борт! Тридцать градусов!» «Есть лево тридцать!» Мичман Черкасский стоит рядом с секундомерами в обеих руках. Держит так, чтобы мне было удобно их видеть. Еще один взрыв. По времени не наш. Рано. Торпеда еще даже на боевой взвод встать не успела. Значит, несин еще минус числа выставленных крабом огреб, или то ли его торпедой приголубил. Не удержавшись, навожу перископ на Несин. Точно. Над Несином даже сквозь туман виден подсвеченный рассветным солнцем громадно грязный белый столб воды. Снова доворачиваю перископ на Косугу. Стрелка первого секундомера заканчивает круг. «60 секунд, 65. Взрыв!» Наблюдая, как над носовой башней Косуги встает высоченный водяной столб, и вдруг он озаряется изнутри яркой вспышкой, и вновь по корпусу лодки как будто громадной кувалдой ударили. лаки Похоже, что сдетонировали погреба главного калибра. «Амба-котенку!» «Еще один взрыв, но как бы со стороны. Это еще что?» «Ладно, потом будем разбираться». В отсеках радостно вопит экипаж. «Отставить воплин носороги! Тишина в отсеках! После радоваться будем, когда уберемся отсюда по добру, по здорову! Перезарядить аппараты!» Крики стихают, люди взялись за дело, но радостные улыбки продолжают цвести на лицах. «Двенадцать секунд. Наблюдаю на косуге еще один взрыв сразу за мачтой. Второй торпедой тоже попал. Косугу плотно затягивает паром. Похоже, что эти торпеды мы им котлы разнесли». По короткой связи переходит доклад скраба. Наблюдал на Несине два подрыва на минах в районе бака и попадание второй торпеды туда же. Первая торпеда дала промах и, видимо, прошла перед форштевнем. Молодец, Толя, отменно. Ему и того с лихвой хватит, я думаю. Уходим домой. Командую убрать перископ. Отходим по фарватеру кабельтовых на 15 в направлении выхода из бухты и на двух узлах ложимся в циркуляцию. Снова поднимаю перископ. Туман сильно редеет. Акустик докладывает мне, что слышит многочисленные приближающиеся с севера шумы винтов. Навожу перископ на место атаки. Косуга накренился на правый борт, и я вижу, как волна начинает заливать ему палубу. Обнаруживаю Нисин, который прямо у меня на глазах, задрав корму к небу, вертикально скрывается под водой. Косуга заваливается на борт и переворачивается кверху килем. И в 7 часов 58 минут скрывается под водой. Все кончено. Хрен-то теперь, кто с глубины 45 саженей, до конца войны сможет их поднять. Стягиваю с головы пилотку и шепчу молитву по убиенным мною. «Покойтесь с миром, да простит мне Господь». Убрать перископ. Занять минимальную безопасную глубину. Курс 215 градусов, ход 4 узла. Поздравляю команду с победой и благодарю за службу. Это японцам за Артур. Идем домой.